Интерьер. Квартира Робби. Ночь. Робби все еще сжимал трубку, хотя прошла целая минута с тех пор, как Чарли дала отбой. Недавний подарок на день рождения от его родителей, одно из тех новых дорогих беспроводных устройств, которые он считал бессмысленными. Однако теперь Робби понимал, для чего придуман радиотелефон. Он позволял ему расхаживать по спальне, не запутываясь в шнуре. И он шагал туда, сюда, туда, обратно. Достаточно активно, рискуя протереть ковер, если просто продолжит ходить и ничего не предпримет. Но он знал, что это не вариант. Он должен что-то сделать. Поэтому набрал звёздочка 69, чтобы перезвонить по последнему номеру, с которого ему звонили. Он продолжал расхаживать по комнате, пока слушал гудки. Туда, сюда туда обратно. Пять минут назад он крепко спал, погрузившись в сон, который уже не помнил. Затем на прикроватной тумбочке зазвонил радиотелефон, и выдернул его обратно в настоящее, словно рыболовной удочкой. Робби не торопился с ответом, раздраженный тем, что его разбудили, хотя предполагал, что скорее всего это Чарли решил отметиться, как он ее просил. Роби даже испытывал искушение проигнорировать звонок, и просто позволить трубке продолжать трещать, потому что Чарли была права. Они ехали из Нью-Джерси в Вогайо, обычная скучная поездка, какие часто случаются в этой стране. Но это была не единственная причина, по которой Робби медлил с ответом. В конце концов Чарли бросила его. Официально нет, но в какой-то момент Робби осознал, что именно это и произошло. Долгое, медленное, болезненное расцепление в противоположность чистому разрыву и он провел остаток ночи ощущая грусть и жалея себя поэтому когда затрезвонил телефон и он предположил что это Чарли мелкая раненая часть его не хотела брать трубку он подумал что возможно если он оставит звонок без ответа Чарли решит что его нет дома что он в одном из многочисленных баров "Олифанта" за пределами кампуса болтает с одной из пьяненьких студенток, которые слишком охотно пошли бы с ним домой. И что, если она так решит, это заставит ее ревновать. А если она станет ревновать, то может начать скучать по нему. А достаточно соскучившись по нему, она, возможно, захочет вернуться. В конце концов, Робби, разумеется, не удержался и ответил: "Чарли была слишком особенной, чтобы ее игнорировать. Поэтому он схватил трубку, поздоровался и приготовился к быстрому обмену дежурными репликами или, возможно, какому-нибудь неловкому бессмысленному трепу. Он, конечно, не ожидал того, что произойдет дальше, что прозвучит тот самый ужасный код, который он придумал в шутку. Ситуация приобрела неожиданный поворот. Сперва он подумал, что Чарли шутит. Щепотка киношного юмора, призванная показать, что она все еще любит его и все еще думает о нем. Но потом Чарли сказала: "Я серьезно» И все изменилось. И вот теперь он расхаживал взад вперед туда-сюда, туда обратно. Тем временем его телефон продолжал дозваниваться, а он продолжал надеяться, что Чарли снимет трубку, скажет ему, что это была просто шутка что всё в порядке, что всё идёт гладко, назовёт его милым. Когда пятый гудок остался без ответа, Роббит дал отбой, перестал расхаживать по комнате и начал думать, как поступить дальше. Решил набрать 411. Местная телефонная справочная служба. Это, по крайней мере, надёжная, достоверная информация. На этот раз на другом конце провода ответили. Робби сообщил им название закусочной, в которой, по словам Чарли, она находилась. Добавил, что это где-то в Пенсильвании, и попросил уточнить, где именно она может располагаться. Оператор, благослови ее Господь, отреагировала мгновенно. Округ Монро, Пайк Тауншип, Дотривер Роуд. Возможно, у вас есть номер телефона полицейского управления Пайк Тауншип, спросил Робби. Да, номер имелся. Оператор соединила их, и через два гудка он уже разговаривал по телефону с местным диспетчером. Я беспокоюсь о своей девушке, сказал он. Я думаю, у нее неприятности. Какого рода неприятности, сэр? Я точно не знаю. Она с вами? Нет, признал Робби. Она в Поконосе, в вашем городе, в закусочной под названием Skyline Grill. Она связалась с вами оттуда. Да. Она сказала, что ей грозит опасность. Не совсем, ответил Робби. Она не могла говорить прямо. С ней мужчина, и я думаю, он подслушивал. Они должны были вместе ехать в Агайо, но съехали с шоссе и теперь сидят в закусочной. Голос диспетчера, такой спокойный и деловитый несколько секунд назад, стал скептичным. Сэр, вряд ли это чрезвычайная ситуация. «Еще какая? воскликнул Робби. Чарли посоветовала ему посмотреть Тень сомнения, что, как он предположил, было еще одним кодом. О боже, главную героиню звали Чарли, и поскольку так киношная Чарли догадалась, что ее дядя убийца, Роби предположил, что его Чарли узнала то же самое о мужчине, с которым она ехала. Пожалуйста, поверьте мне, настаивал он, парень с которым она едет. Она его не знает, и я думаю, что она его боится. Я думаю, что она может быть в реальной опасности. Не могли бы вы просто послать туда полицейского, чтобы узнать, все ли с ней в порядке? Как зовут вашу девушку? спросила женщина-диспетчер. Ее голос снова смягчился. Чарли. Чарли? Да, сказал Робби. Это долгая история. Сэр, весь этот разговор был долгой историей. вздохнула диспетчер. "Я постараюсь послать туда офицера, чтобы все проверить." Робби повесил трубку, не поблагодарив ее. Это было немного грубо, но ему казалось, что, учитывая обстоятельства, грубость можно извинить. Кроме того, она просто сказала, что постарается послать полицейского в закусочную. Следовательно, это может произойти не скоро или вообще не произойти. А Чарли может быть в опасности и сейчас. С такими мыслями он встал и начал одеваться. Натянул футболку, носки и ботинки, решив не менять спортивные штаны на джинсы. Направившись к двери, схватил пальто, бумажник и ключи от машины. Ему нужно было что-то предпринимать вместо того, чтобы торчать в этой комнате, расхаживая взад вперед и надеяться, что Чарли снова позвонит ему. Ему следовало действовать. И учитывая количество миль между ними, не было времени, чтобы тратить его vpostuio